На соревнования мы успели как раз к последнему поединку, между нашими лучшим учеником Стилом, уже выигравшим предыдущий бой, с представителем факультета воздуха, и только что вернувшимся из трампунта, и тем самым парнем, с которым поссорился Чез. Наших друзей мы легко нашли в толпе по репликам Чеза. «Давай, жги его, жги!» «Чез, они тебя все равно не слышат», напомнил я, подойдя к нему и похлопав по плечу. Не слышит, согласился Чес, но это отнюдь не мешает мне парать свое удовольствие. Файрболом его, жги! Вскоре жги, выкринтой Чезом, подхватил весь наш факультет. Кажется, с легкой руки Чеза у нас появился свой незамысловатый девиз. Чес обратил внимание на Алису, лишь когда его голос окончательно охрип от криков. Ты где пропадала-то? Проспала, ответил Так, кинув на меня упреждающий взгляд. Что ж, если девушка хочет, чтобы я молчал, буду молчать. О том, что на меня напал неизвестный с ножом, я тоже решил умолчать. Даже Алисе я не рассказал об этом. Пока что. Тем временем поединок начался. Не удивляйтесь тому, что я больше не описываю чужие поединки. Они мне уже так приели, что просто слов нет. И главное, в них не увидишь ничего нового. Все эти заклинания я знаю на зубок. Уже тошно становится от постоянных щитов, фаерболов, кулаков. Ужас. Хоть бы раз увидеть поединок настоящих ремесленников или хотя бы учеников старших курсов. За все два с лишним месяца между учениками старших курсов произошла всего одна дуэль. И то мы ее не видели, потому что в это время были на занятиях у Шинса. Стилл все же проиграл поединок. Не знаю, что теперь устроит ему Шинс. За эти две недели я понял, что для нашего учителя эти соревнования почему-то очень важны. Но парень сделал все, что мог. Поединок был очень напряженным. Оба противника не раз оказывались на полу. Стил светил фонарем под глазом. Лицо его противника было обожжено одним из огненных шаров, прорвавшихся через водные щиты. Но даже несмотря на ожоги, парень ухитрился ударить по Стилу водяным столбом. После удара такой силы нашего лучшего ученика унесли с площадки на носилках прямиком в травмпункт. Впрочем, вслед за ним туда отправился и победитель. Правда, все же на своих двоих. И так выходит, наш факультет сейчас находится на втором месте в общем зачете. Если мы выиграем оба командных поединка... «Это вполне возможно, окажемся на первом месте. Это если выиграем. Скоро наша очередь», — засуетился Чес. «Все помнят, что нужно делать. Выигрывать», — охотно подсказал Наив. Чес посмотрел на Викерса-младшего как на личного врага, но все же справился с собой и смолчал. «Пойдем поближе к площадке», — предложил Нейл. «Заодно посмотрим, кто нам по жребию выпадет».